Нет, сестренка, укладывая меня обратно, пояснила. Это связисто рассказали и штаб армии, и я им верю. Господи, неужели все закончится? Неужели? Но договорить она не успела, так как в дверь в палату открылась и появился гусев. Увидев меня, он хохотнул. А, а очухался! И, конечно, сразу затребовал к себе самую красивую девушку госпиталя. Не ори, человека разбудешь!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 Роммель на подхвате был, а начал восстание генерал Ридель. Ёппарасы ты, а это кто такой? Командующий ПВО Берлина. Там ведь зенитчиков до хрена и больше окопалось. Вот их командир соблазнился нашим предложением. А так как в отличие от СС солдатам частей ПВО никакие особые репрессии не грозили, они в большинстве своем пошли за командиром.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 «Да какие твои годы? В Москве и увидитесь!» И, видя вопрос в моих глазах, пояснил. «Тебя после лечения тоже приказано в столицу откомандировать? В управление пропагандой агитации ЦК ВКПБ?» «Понятно. Стас все-таки выполнил свою угрозу и выцегонил меня у Калычева. Интересно только, чего не прямо сейчас отправки затребовал? Я ведь вполне транспортабельный» но почти сразу до меня дошло, почему Тверитин оставил Лисова в Германии еще на несколько дней. Но надо же, запомнил, выходят мои слова о старинной мечте. Тут Гусев, глядя на меня, беспокоенно сказал. «Что-то ты, Илья, весь взбледнувший стал. Давай-ка обратно в палату провожу». Опять чувствуя подкатившее головокружение, я согласился, и мы побрели в корпус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 Потом пацаны объяснили причину своего появления. Оказывается, еще вчера они думали заслать ко мне Северова, так как готовились к выходу. Но потом все переигралось, и Марат со Змеем и Фаустом поехали решать координационные вопросы в штаб полка НКВД, а их отпустили проведать раненого. Разговор настолько начался, как вдруг вдалеке послышалась стрельба. Интенсивная, но очень интенсивная. Как будто батальон в прорыв пошел. И эта стрельба все нарастала и нарастала, охватывая нас со всех сторон. Жан, настороженно крутя головой, удивленно ругнулся и спросил, что это? Пучков тоже весь извертелся, держа оружие на изготовку и пытаясь понять, откуда может грозить опасность. А у меня вдруг ослабли ноги и защекотало в носу от внезапного понимания, из-за чего именно поднялась канонада. Секунд десять я, скрывая выступившие слезы, молча смотрел на еле видимые в свете солнечного дня осветительные ракеты, взлетающие то тут, то там. А потом, встав и попросил у Лешки «Ну-ка, дай мне автомат!» И, взяв у удивленного гека Калашников, выпустил в небо весь магазин. Потом уронил ствол на гравий дорожки и, обнимая друга здоровой рукой, прорал, срывая горло.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 впервые прозвучит только на параде в Москве. Но, видно, Верховный решил кое-что переиграть. Скорее всего потому, что песнь «День Победы» очень понравилась ему при первом же прослушивании. А это, как гораздо менее официозное, уже не вызвало такого всплеска эмоций. Вот он и разрешил ее запуск в «Люди досрочно». Но мне звучащая сейчас мелодия почему-то была гораздо ближе утвержденного лично Иосифом Вессарионовичем марша московского парада,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 и, макая кисточку в ярко-белую краску, стал выводить на закопченной колонне. Развалинами Рейхстага удовлетворен. И подписи Гек, Шах, Змей, Колдун, Фауст, Гамаюн, Жан, Аснас, СВГК, СССР.